Глава 1. Обитаемый пояс. Медоед покидал стап с чистой душой и лёгким сердцем. По крайней мере, настроение было отличным, и он чувствовал себя свободным. Да-да, именно так, свободным. Он избавился наконец от терзавших душу переживаний, раздал накопившиеся за последние месяцы долги. Разумеется, есть ещё незаконченные дела. Но в данный конкретный момент Дима ощущал себя прекрасно и легко. Даже солнце, казалось, светит только ему одному. Вопрос с Сашей решился крайне удачно, и некоторые возникшие в пути вопросы тоже разрешились. К деревне Медоет, неся на закорках девочку, вышел часа через 2. Всё-таки 5 км по лесной чаще это совсем не по дороге. На карте, кстати, эта деревинька отмечалась надписью кап коттедж плюс 6-7 дней. Что это за обозначение, парень догадался только, увидев сам посёлок или садовое общество, не поймёшь. Домишки лепились друг к другу и выглядели в основном довольно убого. Но вот два огромных коттеджа в разных частях деревни, как бельмо на глазу, сразу притягивали внимание. К одному из них Дима и направился. Саша, оказывается, даже задремала, положив ему на плечо головку. Поти, они почти не разговаривали. Да и о чём? О монстрах, о произошедшем. Коттедж, большой трёхэтажный бордовый кирпичный домины с черепичной крышей и петушком на флюгере, оказался полностью разграбленным. Видимо, море это место знают и частенько посещают. До перезагрузки ещё дня 3, так что уже не должны здесь появиться. Десяток пустышей в разных домах не в счёт. Вообще, как понял Медаец, двигаясь по узким улочкам дачного посёлка, на момент провала людей здесь было немного. Об этом свидетельствовало очень малое количество останков и, как ни странно, разрушений, обычно ученяемых заражёнными. Возможно, это ещё связано и с местоположением кластера. Грузится в глуши, куда если и заберёшься, то только случайно. Внутри как тот же беспорядок, словно мамой прошёл. Лепнина тодрана, всякие декоративные элементы вроде зеркала подставок для ваз с цветами разбиты или разломаны. Мебель тоже либо в щепке, либо изрезана ножами, что интересно. Когти другие повреждения оставляют. Нашлась одежда для Сашки, немного великовата и на пацана, но выбирать не приходилось. Порадовало, что обувь, обычные кеды, оказалась по размеру. В остальном, интересного здесь ничего не обнаружили. Колодец разве что, они обмылись. В гараже стоял такой же бедлам. Все ящики вывернуты, что можно уронить, свалено. Единственное, что не тронули, так это велосипеды. И медиот подумал, если не найдут машину, то придётся пересаживаться на педальную тягу. Пешего перехода даже на его спине Саша долго не выдержит. Во втором коттедже ожидаемо была такая же разруха разве что ещё и растерзанные останки хозяев украшали двор странно но Саша отреагировала спокойно попросту мознув по костям и гнилым ошмёткам взглядом в доме попахивало гнильцой медоед даже усмехнулся про себя давно этого запаха не ощущал маленькая спутница смешно морщилась и дима намотал ей свой шамак В этом доме, по ощущениям чуть меньше первого коттеджа, отделка больше под хай-тек, пусть Дима этого понятия и не знал, и также ничего ценного или полезного. Саша однако удивила, потащила зачем-то в подвал, причём так уверенно, словно раньше здесь бывало. И снова этот её взгляд сквозь всё. Фонарик, к слову, большой, с несколькими режимами освещения. Нашли в гараже. И в тёмном подвале сейчас стало достаточно светло. Дима включил режим уличного светильника. На цокольном этаже раньше располагалась сауна, не маленький бассейн и комната отдыха. Также имелись и подсобные помещения, вроде морозильника, на двери которого кто-то предусмотрительно начеркал красным маркером жирный крест. Ну да, такой откроешь и тут же умрёшь от концентрированного гнилостного удара. Вторым помещением оказалась мастерская. Правда, понять, с чем там работали, уже невозможно. Что можно стащить, унесли, а остальное разрушили. Саша однако подвел Диму к свободной от всего стене в комнате отдыха. На ней был нанесён очень и очень детальный рисунок. Пейзаж. Морской берег, кораблик на горизонте. И всё это смотрится как бы с балкона. Моры, правда, добавили к этой на самом деле красоте не хватающие, по их мнению, детали, де генераты хреновые. Вот здесь, ткнула она пальчиком в стену. Дима посмотрел сперва на неё, а потом на стену с рисунком. Что? Сашка тряхнула головой, нахмурилась, словно не совсем понимала, что они вообще здесь делают. Не знаю, но здесь что-то есть, дядь Дима. Уже более взволнованно произнесла она. Да всё нормально, не волнуйся, успокаивающе ответил Дима, пытаясь понять, что же надо делать. Не зря же она его сюда тащила. Да и что с ней самой происходит периодически? Словно выпадает из этого мира. Эмпатии не помогла. Стена как стена. Постучал там, тут. В одном месте звук показался другим. А вот это уже интересно. Саша тоже с интересом наблюдал за действиями медоеда, усевшись на один из уцелевших стульев. Минут через 5 Дима нащупалшов, настолько незаметный, что сам бы никогда не догадался здесь искать что-либо. Да и чуйка в тот момент странно себя повела, мол, прислушивайся к девочке. Ещё через минуту нашёл и замочную скважину, в месте, где на рисунке была изображена тень от горшка с каким-то растением. обычное отверстие в пол сантиметра диаметром. Приложил руку, активировал кинетику и провернул ладонь. Что-то металлически хрустнуло. Нажал на стену, и она поддалась. Вернее, часть ее размером метр на два образовала проем, открывшись внутрь. Дима мягко говоря даже обалдел. В комнатке метра два на три оказался нет не арсенал для него слабовато. Но вот как мечта охотника. Да. В потайном помещении на аккуратных стеллажах было выставлено не менее десятка разных ружей. Под ними шкафчики. Там патроны, порох и всякие нужные приспособления для ухода за оружием. Да, вот тебе и что. Как эта девчушка определила, что тут есть тайник? Может, дар проявляется? Дима рассматривал ружьё, понимая, что ничего из этого ему не надо, и ощутил вдруг лёгкий укол обиды. Обернулся. Саша стояла в проёме и смотрела на медоеда. "А ты молодец, Саш", сказал он. "От же болда, даже не похвалил ребёнка", пришла мысль. "Я бы сам никогда не догадался". Обида сменилась радостью. "Иди сюда". Позвал мне доет и кивнул на ружья. Глянь, хочешь, возьмём, что тебе понравится. Девочка некоторое время рассматривала ружья, даже коснулась осторожно нескольких. Затем повернулась к Диме, оглядела его и сказала: Ваш автомат лучше, дядь Дим. Идёмте, страшновато как-то тут. Да уж странная она, подумал парень. То обижается, а то ваш автомат лучше. Ехать всё-таки пришлось на велосипеде. Во всём посёлке не нашлось даже зачухонного мопеда. Судя по карте, просёлочная дорога тянулась по лесу километра 3 и только потом выходила на какое-то шоссе. Раздавить машину удалось буквально на выезде на трассу. Одиночный пикап какой-то банды остановился метрах в 100 от перекрёстка. Видимо, кому-то из пассажиров приспичило. Двое отряпались у машины. Третий гадил неподалёку. Дима решил всех убить и прикидывал уже с кого начать, но девочка снова взглянула своим странным взглядом и тихо попросила оставить бандитов в живых. В результате пришлось использовать контузию. Пока бандиты корчились в дезориентации, Дима вернулся за девочкой и уже вместе, оставив словно в насмешку велика ящики с патрохами на месте машины, благополучно уехали. Медоед планировал добраться до ближайшего с этой стороны к территории Матыгестаба. На малине ещё он видел много карт, как самой области, где заправляли муры, так и окрестностей. Стаб, к которому решил добираться, был чисто стронговский, как и большинство окрестных поселений. Разбить Матыговскую вольницу не хватало селёнок, а вот сдерживаться вполне. И именно в этом состоял главный риск. Если хоть в чем-то Дима проколется или возникнет малейшее подозрение, его тут же, в лучшем случае, пристрелят. Но и по-другому никак. Тащить с собой Сашку через весь улей вообще не вариант. До ста бы добрались через неделю. Ехали проселками, стараясь не выезжать на большие шоссе, на которых могли бы встретиться бандиты или те же стронки. Дорога прошла в целом спокойно. не считать же несколько стычек с низшими заражёнными за серьёзные происшествия за одно испаранов на собирал ноживчик ему-то не надо а вот девочки без этого напитка никак кривилась фыркала тошнило даже но пила всё понимала а дима ругал себя что так и не научился мешать нормально недалеко от стаба машину пришлось оставить слишком уж приметная И уже пешком часа 2 шагали к поселению. Перед самым стабом на них выехал патруль, и медоеда чуть не пристрелили, заподозрев, что девочка с ним не просто так. Но сама Саша и разрулила всё, разрявившись, мол, дядя медоед спас её от чудищ, и вообще он хороший. Об этом моменте Дима с ней уже говорил. В общем, отобрали всё оружие, даже крюки пришлось отдать, и погнали в стаб. Мол там ментат разберётся, кто хороший, а кто нет. Всё время поездки Саша просидела на коленках у Димы. Испугалась. Да, ну и понятно. Толпа вооружённых мужиков, одетых как один по-солдатски, орут, пушками тычут, да ещё угрожают. У ментата всё прошло гладко. Дима назвался сталкером, а про Сашу сказал, что спас её от тварей, когда она пыталась от них на велике уехать. И вот они уже неделю в пути. Мест сдешних не знает, но в курсе, что где-то должен быть стаб. Вот и искал. О том, что Саша должна будет остаться либо в этом, либо в каком-то из ближайших стабов, она знала. Разговаривали уже и об этом. Плакала сначала, но потом поняла. А однажды, за день или два до прибытия в стаб, вообще сказала, что все хорошо будет, и больше эту тему не поднимали. Дима не понимал, что с девочкой в такие моменты происходит. Даже ловил её эмоции в это время, но ничего. А потом и гадать перестал, не до того стало. Оказавшись уже на территории поселения, которое к слову называлось Горьким, Дима сразу повёл Сашу к знахарю. Благо, такой здесь имелся. Оружие вплоть до пистолета пришлось опечатать. Сам стаб представлял собой больше хорошо укрепленный форпост, чем обычное поселение. Наверное, так оно и было. Слишком уж обстановка здесь военизированная. Две главные улицы крест на крест. Жили люди в основном в вагончиках, бытовках, но имелось и несколько капитальных зданий. В одном из них, в двухэтажном доме на два подъезда, знахарь и обитал. Поднялись на второй этаж, постучались в нужную дверь. Открыла молодая женщина с соломенными убранными в косу волосами, округлое лицо, ямочка на подбородке, очень мягкие черты лица и добрые серого цвета глаза. Фигура ничего выдающегося, а ростом почти на голову ниже медоеда. Одета в камуфляж, как абсолютно все встреченные здесь люди. Эмоции ее излучали доброжелательность и словно обволакивали и успокаивали. Это, ну, нам бы знахаря. Здравствуйте, замялся под взглядом женщина-парень. Саша тоже поздоровалась, выглянув из-за спины Димы. Доброго дня. Я и есть знахарь. Вы удивлены? Есть немного. Тут все мужики вокруг. Вы извините, я медоед, а это Александра, вывел она из-за спины девочку. Её осмотреть нужно. Хочу увериться, что всё в порядке. Женщина взглянула на девочку, улыбнулась ей и пригласила войти. Меня зовут Мария. Обувь, она оглядела их. А вы что, с дороги сразу ко мне? Ну да. Снова смутился Дима, закрыв дверь и понимая, что имеет в виду женщина. Да ладно, так проходите. Улыбнулась знахар и показала рукой на вход в одну из комнат. Устраивайтесь. Чай будете? Да, было бы неплохо. Спасибо. Квартира обычная, простые одноцветные обои нейтрального цвета. Мебель тоже ничего необычного. На полу линолеум. В зале, куда указала Мария, Дима усадил Сашу на диван, а сам устроился на краешке рядом. В комнате также имелся шкаф и комод времён, наверное, царя Гороха, на котором лежал прикрытый ноутбук. Окно зашторино тюлью. Также имелся небольшой журнальный столик с толстой тетрадью и парой ручек. Минуты через три пришла Мария с подносом. На нем две чашки и вазочка с конфетами. У Димы от вида сладостей в желудке активно заурчало, а рот наполнился слюной. Но вида постарался не показывать. Помогите, будьте добрый, указала она на столик, и Дима тут же перекатил его поближе. Мария, поблагодарив, поставила поднос и сама села в кресло. Сначала по ценам: 5 споранов за первоначальный осмотр, дальше уже в зависимости от вопроса, который хотите прояснить. Медоед сначала по привычке хотел уже ответить что-то вроде "да не вопрос" или "базара ноль", но вовремя осякся. Просто кивнул и произнёс: "Прежде всего, по здоровью". Но и что с даром, это уже второе. Так да, горошина. А горошила Мария Медаеда. Ну и цены, подумал он. Хорошо, что в пути удалось добыть из паранов и пару этих самых горошин. Порывшись в кармане, выудил зеленоватый шарик и положил на столик. Мария кивнула, но чуть странно взглянув на парня. Садитесь на кресло пока, или можете выйти покурить, если, конечно, курите. Не, не курю. Это хорошо. Тогда устраивайтесь. Минут 10 всё займёт. Дима кивнул и поменялся местами с Марией. Саша, жевавшая уже вторую конфету, обеспокоенно взглянула на Диму. Тот ободряюще ей улыбнулся и кивнул. Это не скрылось от внимания Марии. Некоторое время она смотрела на Диму, что-то пытаясь разглядеть в нём, но затем полностью переключилась на девочку, попросив ту лечь на спину. И спустя несколько секунд начала медленно водить над телом руками. Медоет отметил эмпатией активировавшийся дар. Зацепив конфету, сам он углубился в свои мысли. Главным вопросом, конечно же, было, что удастся ли пристроить здесь девочку. Судя по стабу, вряд ли. Одни стронги, гражданских ноль целых ноль десятых. Но опять же вспомнились слова Саши, мол, все будет хорошо. А вот что хорошо и когда? Да и чего грех отоить? Привязался он к ней. Пусть в дороге и не разговаривали много, но привык уже к ее компании, к ее детским, но все же довольно точным определениям некоторых увиденных в пути вещей. Вспомнились моменты, когда Дима отходил валить зараженных, особенно самый первый. Саша на отрез отказалась остаться одна в машине. Но после этого, вернее, после увиденного такого вопроса больше не возникало. Но вот дальнейший путь на запад длинный, очень длинный. Для нее не то что опасен, а попросту противопоказан. Дима ведь и сам толком не знает, где гвардейский, только направление. расчитывал добраться до какого-нибудь приграничного стаба, а там уже сориентироваться на месте, куда двигать дальше. И сколько времени займёт эта дорога, тоже неизвестно. "Не доид?" голос Марии вырвал из раздумий. Парень поднял взгляд на знахаря. Та смотрела на него напряжённым взглядом, и он забеспокоился. Но в эмоциях женщины было только огромной степени удивления. Радость и что-то ещё, что можно понять как напряжённое ожидание ответа на ещё не заданный вопрос. Он взглянул на Сашу. Пость поспит немного, а нам надо серьёзно поговорить. И горошину можете забрать. Как это? Пройдёмте на кухню. Поднос возьмёте? Ага, буркнул Дима. Ему уже не нравилось происходящее. Что там Мария увидела? И почему решила отказаться от платы? Дима подхватил поднос, а знахар сказала, что через минуту подойдёт. Кухня оказалась маленькой. Там уместился простенький гарнитур, небольшой стол, угловой диванчик и холодильник. Когда пришла Мария, Дима уже допил чай. Конфет съел всего пару штук. Умять всё посчитал невежливым, хотя очень хотелось. Знахар с ходу удивила положив на стол чёрную жемчужину. Нет, сам по себе жемчуг не удивил, удивило, что Мария его явно не просто так полюбоваться принесла, а в качестве оплаты, скорее всего. Но вот за что? Дима спрашивать не стал, взглянул вопросительно на Марию. Женщина села напротив и серьёзным тоном попросила: "Расскажите, как вы нашли эту девочку?" Зверь внутри медоеда повёл ухом. Что-то не так? Перед тем, как я отвечу, я должна знать, как и где вы её нашли. Клянусь ульем, что дальше этой комнаты ваши слова не уйдут. Ого, Дима даже откинулся на спинку от удивления. И в самом деле что-то не так. Такие клятвы на ровном месте не даются. А с Сашей всё в порядке? Вкратце вас спросил Медоет. Она пережила потрясение. Зверь вскочил на лапы и встопорщев хулку зарычал. Мария широко раскрыла глаза. В эмоциях появился страх, а слова застряли в горле. "В каком смысле потрясение?" тихо, угрожающе задал вопрос парень, пытаясь удержать зверя в клетке. Понятно, что знахарь вовсе ни при чём, и срываться на этой женщине глупо, да и боком выйдет. жил им отсюда, в случае чего уже точно не выберется. Страх женщина продолжал нарастать, но она, видимо, понимала, если не причину, то почему Медаед так реагирует на ее слова. А она полностью здорова, если вы об этом. Небольшое истощение, разве что, а потрясение психологическое. Отлегло, градус напряжения тут же понизился. Но слово Улья. подумал зима. Но ну, психологическое оно и понятно, но хорошо, что не от того самого, от чего её собственно он и спас. Простите. Нет, нет, ничего. Я понимаю. Ну да, понимаешь ты, подумал парень. И всё же я хотел бы получить ответ на свой вопрос. Рассказать, конечно, придётся, но не всё. И Медаев вкратце рассказал урезанную и чуть подправленную историю. Нарвался Молнамуров, его вырубили, схватили, привезли куда-то, бросили в подвал с такими же бедолагами на продажу, видимо. Саше удалось освободить его. При этом Медаев еще подумал, что здесь не соврал ни капли. Девочка ведь на самом деле его освободила. А к ночи, когда вся кадла бандитов перепилась и из насилованных женщин притащили обратно. Дима начал действовать. Удалось убить почти всех и, собрав оружие, вывести людей на грузовике Муров. Но не повезло нарваться на ещё одну банду. Уехать-то уехали, но грузовик обстреляли, и почти все, кто был в кунге, погибли. Сашка находилась в кабине, и им обоим повезло выжить. Машину повредили, ещё и заражённые появились. В общем, уйти удалось только им. Дальше с неделю лесами и полями уходили и вышли на этот стаб. А столь острая реакция обусловлена тем, что он не знал, делали с Сашей что-то плохое или нет. Сам спрашивать, естественно, не стал. Вот же мразь, суки, душить этих тварей надо везде и всюду, произнесла злым тоном Мария, когда Медоед закончил. пришла еще мысль, что он сам буквально несколько дней назад и был этой самой мразью. Неприятно очень, но по делам. Дима кивнул на Жемчужину, мол, зачем она? Вы должны? Да нет, вы просто обязаны оставить девочку у меня. Зверь снова дернулся. Что? Ты ее у меня что выкупить решила что ли? уже грубо спросил Дима. Да выдержке Марии можно было только позавидовать. На грубость она никак не отреагировала. Более того, даже порадовалась такой реакцией Медаеда. Да нет, конечно, Жемчуг за другое. Вы Медаед все совсем не так поняли, и это даже хорошо. Вижу, что на судьбу Саши вам не наплевать. Дима усмехнулся. Так объясните. Ее дар. В нем все дело. Вы должны, повторяю, должны оставить Сашу именно у меня, не у кого-то там, а только у меня, либо у другого знахаря, но такого на ближайшие километры 100 не найти. Всё равно не понял, буркнул Дима. Дайте закончить. Извините. Мария улыбнулась уголком рта. Она провидится в будущем. Сейчас её дар только-только раскрылся, и её необходимо учить пользоваться даром. И вы научите? Да нет, что вы, снова улыбнулась она, махнув рукой. Я всего лишь знахарь, учить будут другие и в другом месте. Конклав Марет тут же напряглась, снова внимательно взглянув на парня. Полосатого верблюда знаете? За чем-то добавил Дима, вспомнив вдруг ключ-фразу. С минуту женщина молчала, пристально смотря на медоеда. «А откуда? Откуда вы знаете? медленно произнесла она вопрос. Знаю одного знахаря. Он и сказал. И как же зовут этого знахаря? Стопарь. Мария выдохнула облегчённо. даже усмехнулась прикрыла глаза на несколько секунд что-то вспоминая неужели жив старый алкаш дима удивился ого неужели знает давно уже было но когда видел его был даже живее меня и как же вас угораздило в этих краях оказаться до ближнего запада отсюда не близко я бы сказала дима тяжко вздохнул Долгая, очень долгая история, но я туда и направляюсь, собственно. Могу привет передать ему, усмехнулся парень. Мария тоже улыбнулась и ответила уже весело. Пинка ему под зад передайте, да посильнее, и потом скажите, что Мария не забыла. Он поймёт. Дима приподнял бровь. Даже так на курале сел, что ли, когда-то? Но уточнять Дима, конечно же, не стал. Он спросил о другом. И все же я не совсем понял насчет Саши. И при чем тут Жемчуг? Ее дар необходимо развивать под присмотром, иначе она просто свихнется от ведения, ну и всего такого. Вы что-нибудь странное в ее поведении, кстати, замечали? И тут до Димы наконец дошло. Вот значит, что значили все ее эти взгляды сквозь. Её странные слова. Может, даже тогда на скроне у Муров она предвидела, и этим самым выдернула его из дерьма. Дело, конечно, и дело-то сраное. Знали бы вы, какое сокровище на органы продать решили. Полинки бы с неё сдували. Тфу, да не о том ты думаешь, Дима. Ну да, было несколько раз. Так вот оно, значит, в чём дело. Ну теперь понимаю. А жемчуг это, как бы вам объяснить, нам знахарям довольно трудно развиваться. Практика в лечении и тому подобное это хорошо, но вот расти дальше здесь начинаются сложности. И вот если нам попадаются люди с новыми, ещё неизвестными или просто необычными дарами, мы прогрессируем. Таких, как Саша, я не встречала. Правиць вообще редкий, редчайший, я бы даже сказал, дар. И пока я с ней, я над собой нынешний вырасту, то есть разовью свой дар сильнее. А жемчуг – это плата вам за мой рост. Немного ли? Мари чуть не поперхнулась. Как как? Да честно ожидала, что будете просить больше. Я буду честен, как и вы со мной. Стапарь рассказывал об этом. и о том, что далеко не каждый знахарь платит сам, а не берёт плату. Мария чуть покраснела, на пару секунд отвела взгляд. Не все честные, но таков уж человек. Это точно, в тон Марии произнёс Медоед. Дядя Дим, отжешь. Эмпатию-то парень на время погасил и пользовался ей только по необходимости, поэтому и не заметил, как Саша проснулась. И, видимо, сосна забыла, что его звать надо медоедом. Саша уже и сама об этом вспомнила и сейчас испуганно приложила ладонь к рту, переводя взгляд то на Диму, то на Марию. Всё в порядке, Сашенька, произнесла знахарь. Иди к нам. Про дядю Диму я никому не расскажу. Она украдкой взглянула на медоеда. В итоге разговор заканчивали втроём. В общем-то уже и говорить не о чем было. Мария ещё предлагала осмотреть Диму в подарок, так сказать. Но он отшутился и очень по-дурацки, о чём сразу пожалел, сказав, что у неё не хватит жемчуга ему заплатить. Э этими словами вызвал у Марии ещё один долгий пристальный взгляд. Но активация даров Медоет не ощутил. Эту неловкую паузу прервала Саша, серьёзным тоном спросив: "Дядя Медоет, нам уже что, нужно прощаться?" Всё внимание тут же переключилось на ребёнка. "Да, Саша, уже", ответил Дима, решив в этом штабе не задерживаться ни на минуту. А ну как Мария решит задержать его, или эти военные заподозрят чего? От муровских привычек он ещё не отошёл полностью. "Вас никто не задержит, медоед, можете не волноваться", правильно поняла парня Мария. Прощались долго. Саша разрядилась и не хотела отлепаться от Димы. Он говорил ей что-то ободряющее и успокаивал, но она никак не слушала. Даже Мария подключилась. А затем Саша снова удивила. Она вдруг отстранилась, снова посмотрела сквозь, потом коснулась своей маленькой ладошкой щеки Мидоеда и сказала: "Не волнуйся так, дядь Дим, и не переживай. Вы встретитесь. Для Димы эти слова стали что удар обухом. Он попросту осталбинел. Затем Саша посмотрела уже нормальным взглядом и обняла медаида снова, но уже не надолго. Прощай, дядь Дим, и не волнуйся за меня. Теперь она посмотрела уже на улыбнувшуюся Марию. Я знаю, Саш. Теперь уже и Дима не спешил отстраняться. В штабе Медаев задержался ещё часа на 3. Купил новый комплект одежды, более вместительный рюкзак, запасное бельё, сухпаёв в дорогу. По мелочи ещё принадлежностей. Помылся наконец-то нормально. От души поел в местной столовке и двинулся на выход. Думал сначала остаться переночевать, но не стал испытывать судьбу. Уходил Дима из штаба в отличном расположении духа, и главное, полностью свободным. Это лёгкое состояние не спутать ни с чем. 2 месяца спустя обитаемый пояс. После расставания с удивительной девочкой Александрой, встреча с которой оказалась знаковой, решающей и даже переломной, Медоет на своем пути обратно в Гвардейский старался как можно меньше контактировать с Эмунными. Хватит, не контактировался по самое не могу. Двигаться старался лесами и в одном направлении на запад. Сколько времени уйдет, чтобы дойти до Гвардейского, он не представлял. И что его ожидает в стабе тоже. Может и нет поселения вовсе. Ордой накрыла, например, или власть сменилась. И все старые друзья погибли. Всякое может быть, а может, на что и рассчитывал Дима, ничего не изменилось. Все живые и здоровы. В пути, когда идешь один днями на пролет, основное занятие, кроме наблюдения за округой, конечно, это самоанализ и наведение в голове порядка. А вот с этим у парня на момент его выхода из стронговского стаба были огромные проблемы. Вот раскладывал в пути все по полочкам. анализировал, старался это делать беспристрастно и без жалости к себе, как есть. И выходило, что последние месяцы он нёсся по наклонной куда-то в пропасть. Посте старался сильно не уподобляться окружающему его обществу бандитов, но по факту сам же мором и был. Одни только убийства, от скольких человек он отправил на тот свет. Достаточно И пусть даже эти люди являлись мразями и отбросами, но от этого убийство убийством быть не перестаёт. А возьми работу, которую он занимался, насилие над слабыми, на которые он смотрел сквозь пальцы. Пусть и сам не делал подобного. Сколько их женщин на его глазах изнасиловали. Право мотива сильного, чушь. Сила не для того даётся, чтобы всяким дерьмом заниматься. Сколько килограммов человеческих органов он сопроводил? Мясо, возможно, но это мясо от людей, от живых и чувствующих людей. И плевать, что таких неудачников в ули попадает миллионы. Нельзя так. Его мировоззрение тоже претерпело изменения. И, наверное, только в этом пути, в этом одиночестве Дима выправился во взгляде на мир. и окончательно запер эту главу своей жизни в свинцовый ящик под семью замками и задвинул его подальше. Единственным плюсом из всего этого являлся полученный опыт. Штука эта нейтральная, если отнести с непривязано, и на самом деле опыт общения с гиенами этого мира в будущем наверняка не раз поможет не ошибиться, если правильно применить, разумеется. Еще оставил образ риты. Тот самый, что слепил, когда они расстались, и который доделал уже чуть позже. Каких-либо переживаний уже не было, отгорело. Пытаться проанализировать их отношения даже не пытался. Вспоминал, несмотря на всё безумие, которое сопровождало их срытой связь, с тёплой и чуть печальной улыбкой. И ведь тоже опыт. Сапёр какой-нибудь, наверное, сказал бы. опыт работы со взломанным взрывным устройством, которое может взорваться в любой момент, а ты сам в дуплину пьяный. Вот такими были их отношения. Об остальных даже не думал. Факир, ну да, неплохой сущности мужик, но уже настолько погряс в этом болоте, что пытаться менять его бессмысленно. Рэкетир до мозга костей. Актан Из этой же серии, как и ещё десяток человек, с кем Дима наиболее близко общался. Или вот ещё бои. Участвовал в них, особенно в смертельных, только ради той бури эмоций от толпы, что пропускал через себя. Но ну, не наркоман ли он самый хуже даже конченный, убивал ради дозы. А если бы нашёлся боец сильнее, да и доедешь бы попросту забыли через неделю. И всё. Конец. И таких мыслей и размышлений в пути, особенно первые пару недель, было много. Тем более передвигался в основном пешком. Ночевал где придётся, бывало и под открытым небом. Заражёнными проблем тоже в общем не возникало. Дима даже окончательно уверился в своей теории насчёт степени их развитости от области к области улья. Тут же лотерейщик, здесь дотянет лишь до развитого бегуна. Там в пекле И так со всеми стадиями. От схваток с тварями медаиет не отказывался, но и не лес нарожен. Все-таки здесь большая стая, это большая стая, раздерет и мяукнуть не успеешь. Крючье за это время получили кровь исполна, словно отпиваясь за все то время, пока Дима жил в камелоте и на малине. Поопутно еще и зверя дрессировал, начав выпускать его из клетки. Что это на самом деле, пока разобраться не мог. скорее всего, некая грань эмпатии, действующая наоборот, и исключительно для устрашения. К этому же ещё и накачивало самого Диму гневом, который как топливо тоже делал его сильнее. Договориться со своим этим внутренним зверем удалось примерно к концу первого месяца пути, но получалось, правда, не всегда. Иной раз зверь и сам собой срывался. На заражённых это действовало не хуже крюков. Совсем мелочь разбегалась, а таптуны или выше до Рубера уже нападать опасались, ощущая видимо более сильного собрата. Когда заниматься самокопанием и самобичеванием обрыдло окончательно, да и пошло это уже по второму кругу, Медоед вплотную, а не время от времени, занялся разбором мыслеобразов. Вот как раз с этим и надо разбираться, а не рефлексировать впустую. Примерно за месяц с каждодневных занятий пришел к выводу, что весь этот язык завязан на эмоциях. Те кирпичики, из которых складывались картинки, могли иметь множество значений, зависело от того, какой оттенок эмоции вложить. И это открыло еще более невероятное пространство для выражения своих мыслей. Да-да, именно так. Любую свою мысль, начиная с банального «Я хочу есть». И заканчивая любым воспоминанием, можно упаковать в такой мысли образ. Но соль в том, что в это же "Я хочу есть" можно сказать с сотней разных оттенков, и значение уже станет другим. Голова поначалу пухла, пухла до такой степени, что Диме выть хотелось, а потом он изменил подход. До этого все пытался осознать сложные и объемные мысли образы, сейчас же начал снизов. То есть хотел понять основные возможности, принципы построения фраз. В общем, искал самые явные закономерности и уже на их основе сначала строил что-то своё, а потом уже выбирал картинку попроще и разбирал, пытаясь понять, о чём там речь. И снова и снова натыкался на препятствия, которые так и не знал, как обойти. Разум человека Димин, по крайней мере, абсолютно не приспособлен совершенно не развит для восприятия большей части того, чем живут, что чувствуют скреберы. В их разумности парень уже давно не сомневался. Разум человека и скребера бесконечно далеки друг от друга. Дима понял, осознал наконец, что просто физически не способен воспринять большую часть из того, что вложено в эти мысли-образы. потому что, например, человек может видеть пусть и сотни тысяч, но оттенки всего лишь трёх цветов, а не 12. Не может видеть в ультрафиолете или инфракрасном диапазоне. Не может слышать ультразвук или другие частоты. И многое, многое другое, о чём можно лишь только догадываться. И без сомнений, скрэбберы воспринимают мир гораздо, гораздо глубже и шире, чем человек. Это как Как муравей в сравнении со слоном, которого Дима видел только на картинках и в фильмах, и муравей как раз человек, да даже не муравей, а мёба. От этого всего становилась пагана на душе. Столько загадок вокруг, а видишь едва ли тысячную часть от всего этого. Вот, к примеру, достаточно простой мысли образ, расшифровать который удалось лишь на третью часть. Город, наверняка, в Пекле. Заражённые разбегаются в ужасе. На них никакого внимания, словно это мусор, и то, ощущение очень и очень приблизительное. Ещё один скреббер, крупный, похожий на шар с сотнями шепастых косичек. Провал. Разум попросту не воспринимает, что происходит дальше, хотя визуально они просто стоят друг против друга. Какой-то вал невероятно глубоких ощущений, абсолютно незнакомых. На этом месте обычно начинает болеть голова, так как мозг активно пытается подобрать аналогию, чтобы хоть как-то помочь интерпретировать своему хозяину, Диме Тобиш, происходящее, хотя с виду ничего и не происходит. Это за грань её понимания и возможностей человеческого разума или сознания. Снова провал. Искреберы расходятся, при этом из знакомых эмоций и ощущений только довольство и легкая задаченность, остальное словно в омгле. И вот так в каждом из мыслей образов. В том, который передал серый скребер с образом мамы, кроме угрозы Дима так и не смог ничего разобрать. В другом, где Нестор убивает маму, вообще что-то невероятное. Страх. Скребера, оказывается, могут и бояться, но и полны решимости. полный каким-то отчаянным нежеланием подчиниться, сопротивляется чему-то, чему-то настолько, настолько непонятному и далёкому для понимания, что сознание Димы уходит в пике, и он всегда выпадает из состояния созерцания с ощущением, что побывал, если не в бездне, то на её краю. Даже воздуха вдохнуть не хватает поначалу. Настолько это ощущение глобально необъятное, и это всего лишь взгляд на Нестора, сокровавленный рукой пикой. И только, наверное, раза с третьего, просматривая этот мыслеобраз, Дима понял, что историк и сам не осознавал даже толики могущества этого человека. Да и человека ли? По ощущениям, которые доступны мне доеду, как пусть и не совсем обычному, даже в сравнении с умнными, но человеку Нестор в момент убийства матери выглядел Ну, какой-то невероятной мощщи стихий, на которую взглянуть-то страшно. Страшно настолько, что тянет обмочиться и стать песчинкой, лишь бы эта слепая мощь не обратила свой взор на тебя. Что это, Дима попросту не мог понять. И на это он собирался рыпаться. Вот этом он собирался противопоставить себя мелкую, даже не букашку, пылинку. Вообще ни разу не смешно. Разбирал также одну из картинок с отцом, но там, кроме исходящей от него злобы, безумия и всепоглощающей ненависти ко всему живому, ничего не чувствовалось. Ощущения же самого близнеца в тот момент всё также были далеки от понимания человеческим разумом, а из знакомого некое подобие жалости, острого желания помочь и какой-то наивной озадаченности с толикой обиды. Вот как всё это совместить, Дима не понимал. Это бесило и злило. Бесило осознание своей физической немощности, злило осознание, что выше головы не прыгнуть. В самом ведь деле нельзя отрастить себе неведомый орган, который расширил бы восприятие. Но при этом Дима сдаваться не собирался, припоминая слова того же историка о потенциале, который тот видит в парне. Не забывал слова отца, который говорил, что сын уже превзошёл его, и это не предел. Но и оставалась надежда, что он, рождённый в улье, всё-таки обладает большими возможностями, чем остальные гости в этом мире. И эти возможности необходимо понять и реализовать, а впереди вечность. Но всё это о высоком и подчас недоступном для понимания. В обычном же привычном и понятном бытие Диму окружала сплошная скукота, сутками на пролет. Двигался ли сами и полями, на примик строго на запад. Разнообразие вносило иногда возможность какое-то время ехать на транспорте, и неважно каком, легковушка или грузовик. становилось чуть веселее от ощущения больше беззащитности, наверное. Все же, когда идешь пешком, отреагировать на резкое изменение обстановки гораздо проще, чем когда едешь вращающим двигателем на всю округу железной коробки. Автомобили медоед находил естественно на попадающихся изредка кластерах с частью города или деревни. И то, если удавалось найти целую, то обычно все машины оказывались раздолбанными или измяты зараженными. Но таких соток снова просыпался исследовательский интерес. Всё же ту жизнь Дима совершенно не знал. Бродя по уже опустошённым тварями улицам, он заходил в магазины, иногда в квартиры, просматривал книги и журналы и пытался представить, как это жить без споры, без даров, без заражённых и без постоянно ощущаемой угрозы со всех сторон. И не мог этого сделать. Не получалось представить сытую в безопасности жизнь, где основной проблемой является не добыча спорана-ноживчик и выживание. Она, например, дохрет да знает, что, например, Дима не мог даже этого придумать. Настолько он не знал той жизни. И это тоже являлось для него чем-то запредельным. Но в этом случае обидно не становилось. Дима ведь дитя улья, рождён здесь. И изредка обнаруживало следы деятельности имунных: то там магазин разграблен, то гильз насыпана, и вокруг полно останков зараженных людей с обрывками амуниции и сломанным оружием. Специально даже искал охотничьи магазины или полицейские участки, места, которые имунные обычно стараются разморадорить в первую очередь. Часто находил такие места пустыми и со следами быстрого обноса. Самому-то медоеду бы и припасы, в общем-то, были ни к чему. За все эти два месяца автоматом пользовался от силы раз пять шесть, и то больше для поддержания навыка. Да и зачем громкий автомат, когда есть верные крюки и дары? Да, для обычного имунного, конечно, оружие это первейшее средство выживания. Но для Димы нет. Он перешагнул эту ступень. Для него оружие второстепенный инструмент. Огромное преимущество, если вдуматься. Даже вот так: выкинь его, будь голым, и Дима выживет. Местности медоед естественно не знал и просто двигался вперед. За два месяца пути ста бы с людьми попадались всего два раза. На первый парень заходить не стал, больно уж обстановка нездоровая там была, о чем свидетельствовали развешанные со следами издевательств на религиозной почве трупы на столбах у ворот. Наблюдал Дима из ближайшего леса, с расстоянием метров 100. Люди на стенах, охрана тоже со странностями. На лбу каждого то ли вытатуирована, то ли выжжена пятиконечная перевёрнутая звезда в круге. Разглядел это всё медоеет в оптику высокой кратности с встроенным дальномером. Всегда с собой брал на любое задание, а собирался вообще, как в автономное путешествие. На малине все посмеивались поначалу. Но когда Дима в качестве примера накидал пару возможных вариантов развития событий, прониклись и совета спрашивали: "Всё же, ребят, готовил медоед хорошо?" Пробыл Дима возле того поселения почти час, решая уйти или всё же рискнуть заглянуть, не решился. помнил рассказы бывалых рейдеров в гвардейском и в камелоте о множестве различных сект и фанатиков расплодившихся в стиксе что сорняки в заброшенном огороде ушёл а была бы бочка на палма спалил бы к херам это кубло нашёл бы способ второй стаб на который дима набрёл спустя неделю оказался почти нормальным почти потому что не было ментата да и вообще поселение выглядело как бечярня Был такой квартал на Малине, где обитали самые нищие, самые слабые, опустившиеся до нельзя и конченные люди. Конечно, в этом стабе все было не настолько тухло, да и какой никакой порядок все-таки поддерживался. Но на протяжении всего здесь пребывания, а задержался Дима на сутки, его не покидало постоянное угрюмое ощущение безнадежности и обреченности. Поселение называлось Березовым, как сказали на КПП. Жителей человек от силы 200. Защитных укреплений как таковых не имелось, лишь узкая полоса отчуждения, кое-как поддерживаемая в более-менее приличном состоянии, и матки колючей проволоки, где только нашли столько. Вот и вся защита от заражённых. Не считать же за такую бревенчатые неровные стены высотой метров 3 местами в 4. Гостиница не оказалась Гости здесь птица редкая, как опять же сообщил один из охранников. Зато имелся бар и бордель с десятком в усмерть затрясканных шлюх, которые сами пришли в бар, где ужинал Дима, чуть ли не всем составом. Не обломилась им правда. Еда однако оказалась выше всяких похвал. Может, конечно, так показалось из-за скудного на разнообразие рациона в пути, но мне до еду очень понравилось, а при его аппетите Сделал заведению, наверное, дневную выручку. До самой ночи и ко всему прочему пришлось развлекать народ рассказами, что видел и где был. Бухали здесь, к слову, по черному. Ну и пришедших покрутить задом возле медаида шалав быстро разобрали. На ночь лег за десяток спаранов, что было дорого, но спорить не стал. Диму устроили в каком-то пустующем домишке, больше похожем на сарай. И почти всю ночь он не спал, ожидая нападения. Но нет, на грабёж жители не решились, а может и вправду беспредела не допускали у себя. Уходил из этого поселения с облегчением. Всё же эмоциональный фон был слишком уж тяжёлым. Да и ободрали с ценами как липку. А через какое-то время понял, что за ним следят трое. Заморачиваться не стал. подпустил чуть ближе и убедившись симпатией, что добрых намерений люди не имеют, убил сдвигами. Ценного, кроме одного ружья Вертикалки на троих с десятком патронов и дренного живчика, ничего у людей не нашлось. Брать, конечно же, ничего не стал. Ну, а дальше снова углубился в леса, где кроме него самого мелкого зверья и изредка зарождённых никого не было. Попадали сиреки. Их демо старался пересечь как можно быстрее. Вероятность нарваться на огромную свору тварей на берегах была огромна. Один раз собственный и нарвался. Мелочь разбежалась, а вот илитник нет. Тварь получилась из какого-то зверя, волка, может, собаки. Контузия монстра брала слабо, а вот сдвиги сработали идеально. Всего два понадобилось, чтобы сбить энергетическую защиту. И ещё несколько, чтобы собственно прикончить чудище. И нужно отметить, Дима порядком трухнул. В густом лесу-то, имея с одной стороны берег реки, особо не развернёшься, а тварь уга оказалась очень быстрой и вёрткой. Снова спасибо и низкий поклон эпиции. Заражённых заметил заранее и был готов. Споровый мешок элитника порадовал кучей споранов и гороха, но вот с жемчугом не очень повезло. Всего две чёрных забирать все потроха не было ни возможности, ни необходимости, так что оставил себе только жемчуг и по горсти гороха со споранами, которых набралось уже и так изрядно. Через 2 дня после этой стычки Медоет вышел на только-только перезагрудившийся городок. Твари ещё не было, а решил Дима сюда заглянуть за машиной. Пешком уже больше недели идёт, надоело как-то. Перезагрузка случилась, видимо, под самый рассвет. А пришёл медоед едва только солнце вывалило над деревьями свой пузатый шар. Людей на улице совсем нет. Сам городишка, скорее всего, провинциальный. Здания в основном кирпичные пятиэтажки с вкраплениями частного сектора. Вообще-то плохо, конечно, что явился сюда в этот период. Твари появятся в самое ближайшее время и много. Но это птать землю ногами уже совсем не в моготу, поэтому и наплевал на все правила выживания. В конце концов это не пекло, а там медаец сам без чьей-либо помощи выживал почти два месяца, пока не выбрался в более спокойные места. Но поспешить все-таки стоит. Подходящую машину, а именно видавший виды, но не убитый еще УАЗик, обнаружил во втором по счету дворе, в который заглянул. Людей нет, спят ещё. В основном лишь в нескольких кварталах в разных домах ощущается смутное беспокойство. Погодите, погодите, ждёт вас ещё самое интересное, подумал парень. Спасать или вытаскивать кого-то, естественно, не собирался. Вскрыть, запустить подобные раритеты медает научился ещё на малине. Добрые люди показали как и что, поэтому проблем не возникло. Двигатель, что удивительно, ровно затарахтел. Топливо почти полный бак. Повезло. Город проехал насквозь по главной в четыре полосы улицы, никого не встретив. Лишь пара дворников стояли, покачиваясь, провожая машину взглядами. Эти всё уже, ощутил Дима подступающие голод и безумие в разумах тех людей. Значит, быстрый кластер. Жесть. В квартирах совсем скоро ужас начнётся. Родители начнут поедать своих детей, либо же наоборот. Свихнувшиеся перед обращением люди станут творить дичайшие в своей жестокости вещи. Почти на выезде, вернее, на краю кластера, дорога, упирающаяся в грунтовку на поле, где мане отказал себе в слабости, грабанул продуктовый магазин. Нет, слабость не в грабеже, разумеется. Очень уж захотелось сладкого. Охраннику, уже практически обратившемуся мужику лет 50, хватило удара прикладом в нос, чтоб тот успокоился. Кинулся на парня с дубинкой. Продавщицу, мёртвую с разбитой головой и задранным подолом рабочего халата, обнаружил между стеллажами в куче сваленных упаковок макарон и круп. Поморщился и подумал, что заявить сейчас сюда мусора, тфу, полицейские Картина сразу будет ясна. Он с автоматом два тело. Но эти мысли парень выбросило с головы и начал в спешке набирать пакеты с продуктами. Один забил сладостями, второй едой посерьёзнее, даже пару банок пива бросил. Устроит на ночлеге пир в одну харю. Из кластера выбрался без проблем, так никого и не встретил. Лишь на противоположном краю поля его краем зацепила довольно многочисленная стая заражённых. Благо безэлиты разойтись удалось почти миром. Не считать же десятков бегунов и лотерейщиков, убитых сдвигом с серьёзным поводом для конфликта. Вот и твари тоже так решили. Впереди всё же добыча гораздо вкуснее и доступнее, чем какая-то железная коробка, да ещё и фанящая врагом. А окажись здесь элитник, проблем бы не избежать. Этих так не провести уже. Умные. Да и сама стая под сотню рыл, хорошее подспорье. Конечно, несколько нервных моментов всё же Диме заражённые доставили, особенно когда множественные эмоциональные точки стали появляться в радиусе действия эмпатии. Хотел уже в поле сворачиваться, но повезло. Свора пёрла немного в стороне. В общем, так и выбрался. После поля оказалась узкая лесополоса, принятая поначалу Димой за очередной лесной кластер. За ней шоссе с приличным качеством дорожного покрытия. По этой дороге Медоета решил поехать, свернул направо. Дальнейший день прошёл без происшествий. Уазик бодро поедал километры. Скорость по асфальту Дима держал не больше 40-50. Поэтому к вечеру с чередой остановок и переездов страс на просёлке где скорость неизбежно падала, удалось сделать километров 300. По пути попалась раздолбанная и расстрелянная АЗС, на которой всё-таки удалось заправить машину и набрать канистру на долив. Заражённых по пути видел достаточно много, но стычке удавалось избегать. Крюки воручали. Километрах в 10 по той же дороге, где попалась заправка, обнаружил раздолбанную колонну из трёх сгоревших машин. Явная засада. И гильзы валялись, и уже обглоданные останки людей. Кто кого остановил непонятно, да и разбираться не было резона. Поэтому не останавливаясь, промахнул дальше и свернул на ближайшем повороте. На ночлег встал в пустой, давненько уже съеденной деревне, нашел чистый без останков домик, загнал машину в соседний двор и, наконец, устроил обещанный себе с утра пир. Как это всё-таки, когда есть что вкусно поесть. Давно уже не дое так не оттягивался, а особенно со сладким. Ночь тоже прошла спокойно, хотя ближе к утру заявилась стая голов на 20. Но ощутив крючья, твари быстро сменили настрой и свалили. С рассветом, как привык, вставать не захотел, решил отоспаться. Проспал часов до 9:00 и потом, обмывшись с удовольствием из колодца, С не меньшим удовольствием позавтракал и двинулся в дальнейший путь. Ближе к полудню, километров через пятьдесят от деревни, где за ночевал, Уазик закапризничал, а минут через десять еще и задымилось под капота. Дима чертехнулся, остановив машину на обочине, вышел, не забыв прихватить оружие и рюкзак. Ану как еще загорится! мигнул эмпатией. Вокруг пусто. Заражённых нет, и это хорошо. В принципе, можно было и не проверять. Встал так крайне неудачно, посреди поля, можно сказать, до ближайшего леса метров 200. Из него собственный и выехал. Аккуратно открыл горячий капот, и оттуда вырвалось облако ванючего пара. Что случилось, Медоет не знал. Никогда не запаривался этими вопросами. Устройство машин знал, но вот починить уже нет. Уперев руки в бока, так и стоял минут 5, наверное, гипнотизируя подкапотное пространство и решая, что делать дальше. А что делать? Идти дальше, хрен на неё на машину. Жаль, конечно, половину продуктов оставить придётся, но тут уж ничего не поделаешь. Почасав в затылке, Дима уже собрался было начать вытаскивать остальное: пакет с оставшейся едой и воду. чтобы разобрать что взять, что бросить, как в сфере восприятия появился быстро приближающийся эмоциональный носитель, разумный к тому же, то есть человек. Медоед быстро огляделся, прятаться собственно особо некуда. Метнулся к рюкзаку, подхватил автомат и сыпался с насыпи, укрывшись на заросшем по пояс травой поле. Укрытие нужно отметить так себе. С дороги его всё равно увидеть не сложно. Человек, квас, квас. В общем, человек был один и тоже ехал на машине со стороны, откуда и сам Дима двигался. Вот уже и двигатель слышно, а у Азика всё ещё дымит. Значит, мимо точно не проедет. Да и наверняка заметил манёвр парня. Так оно и вышло. Машину из-за насыпи видно не было. Верхушку только грамотный не стал становиться рядом с уазиком, а переехал на другую сторону дороги и припарковался напротив. С минуту ничего не происходило. Человек сидел в машине, а Дима ждал, выставив перед собой щит и готовый шлёпнуть гостя с двигам. В эмоциях квасо оставался спокоен. Недоброжелательности, незлонамеренний не прослеживалось. Ровное, готовое к возможному столкновению состояние. Но точно знает, что Дима здесь, заметил. Странным еще оказалось, что он словно сам с собой разговаривал, пока в машине сидел. За ровным и не громким тарахтением двигателя шагов слышно не было, но перемещение рейдера Медаиет отслеживал эмпатией. Вот он подошел к Уазику с той стороны, заглянул, видимо. Слышь, воин, выходи давай. Видели тебя? Нас двое-ты один. И мы знаем, где ты. Не станешь дёргаться, так и мы ничего не сделаем. Слово даю. Звонки женский голос напрочь выбил Диму из колеи. Двое? Как это? Какого хера? Квас же должен быть один и быть мужиком. Как же так? Медоед находился в шоке. Первый раз за всё время эмпатия подвела. Что же там за девчонка такая? Может, убить и дело с концом? Мор из Димы всё ещё не ушёл полностью и порой давал о себе знать, но он эту мысль тут же отбросил. Судя по эмоциям Кваза, нападать на Диму и в самом деле никто не собирался. Но вот что за таинственная девушка с ним? И главное, почему эмпатия не сработала? С одной стороны, если они все из себя такие мирные, то и пускай дальше едут себе. Дима своей дорогой пойдёт. Но с другой Нестерпимо захотелось увидеть эту девушку, понять, почему эмпатия не взяла. Вот как быть-то? Эй, там, тебя долго ждать-то? И голос красивый. Вдруг подумалось парню. К вас в это время что-то пробухтел, но медаиет не раз слышал. Выхожу, решился таки Дима и, одев темные очки, чтобы гости хотя бы сразу не увидели его почерневшие глаза, встал из травы. Автомат держал стволом вниз, но вскинуть делом гнавенье. А ещё медоед разогнал себя до того самого пограничного состояния, когда для активации дара идеального движения нужно лишь малое усилие. Щит в движении держать трудно, так что убрал его. Да и выглядеть странно будет, если перед ним начнёт расступаться трава. Контузию тоже держал наготове. Ты ствол-то за спину перекинь. Громыхнул громким и густым низким басом квас, и, наверное, в соседнем лесу птицы от страха получили разрыв сердца и посыпались дохлыми на землю. Ну да, сейчас начал медаиет, но осадил себя. Готовая по привычке вырваться дерзкая фраза застряла в горле. Он сказал по-другому: если все здесь такие мирные, может, и вы стволы в землю опустите. Ты не наглей, не в том ты -то положении, чтобы условия ставить. Снова звонко, словно переливы колокольчиков, прозвучал голос неведомой спутницы Кваза, а тот, судя по эмоциям, начинал уже закипать. Кваза вообще народ вспыльчивый. "Давай, делай, что говорят", взрыкнул уже Кваз. "Ладно, ладно, не рычи так, выхожу". Дима перекинул автомат за спину и пошёл к дороге, но не прямо, а так, чтобы как можно дольше машина оставалась между ним и квазом. Рейдеры этот манёвр раскусили легко и сами начали отходить к своей машине, судя по перемещениям кваза. Медаед забрался на невысокую, метра 2, но достаточно крутую насыпь и выпрямился. Обошёл УАЗик, снова выставил щит и сразу прикипел взглядом к девушке. к вас его интересовал мало, хотя и находящийся у него в руках корт порядочно напряг. Очередь в упоры с такого его щит хоть и сдержит, но хорошо Дими от этого всё равно не станет. Можно попробовать заклинить оружие, но тогда щит придётся снимать. Девушка выглядела воинственно и одновременно с этим очень гармонично. Камуфляжный костюм в зелёный пиксель явно не из первого попавшегося рыбацкого магазина. Это уже униформа. Чуть зауженные брюки слегка обтягивали стройные бёдра и заправлены в высокие облегчённые берцы со вставками из материи. На левом голенище закреплён короткий клинок в ножнах, на правом бедре кобура с пистолетом. На ремне слева фляга, справа подсумок. Талия девушки, как отметил Дима, тонкая. Выше легкий разгрузочный жилет. В кармашках магазина к автомату, который к слову опущен стволом в землю и висит на плече, увешаны всякими приблудами. А если еще и знает, как всем этим добром пользоваться, то вообще интересно выходит, подумал Медоед. На руках тактические перчатки с обрезанными пальцами. В общем, фигура что надо. Ростом чуть пониже Димы. учитывая ещё и толстую подошву в обуви. Лицо тоже хорошенькое, правильный овальный абрис, чуть заострённый подбородок и аккуратные чуть пухлые губы. Ровный узкий нос и миндалевидные, большие, наверное, из-за густых ресниц, глаза зеленоватого цвета. На голове кепка с коротким козырьком. Волосы светлые, русые, хвост лежит на плече. Смотрит немного с высока, чуть насмешливая полулыпка, словно все знает. А Диму напрягало, что он не может ее прочесть. Как так? Или у нее дар какой-то? Но это как должно повести, что на такого человека нарваться? Хотя он, та же Саша, вот какова вероятность встретить провицца, пусть и начинающего? Да, почти нулевая. Но однако встретил. Так, почему ему не может повести ещё раз? А вот Квас выглядел, ну как квас. Уродливый, огромный в камуфляже той же расцветки. Бронежилет с юбкой, слева на груди закреплён монструозный тесак. Ботинки с металлическими носками, только черепа спыра крошить. Вот его эмоции читали легко, как всегда. Ровный фон нейтрального цвета. Угрозу в Диме хоть и не видит, но настороже. И это понятно. В остальном, впечатление, будто ему наплевать на всё, или настолько хорошо контролирует свои эмоции. Тоже смотрит и оценивает. Заинтересовала машина. Квас в ней явно заводителя, дверь огромная, да вообще, внедорожник явно местного производства. Так как Дима совершенно не мог понять, из какой машины сделали это чудо. Угловатый, с мощными бамперами и кенгурятником. Окна небольшие, даже лобовое в виде двух нешироких прорезей. Колёса с серебристым протектором, и медоед мог на что угодно забиться, что и ещё система подкачки есть. А самое удивительное, что двигатель, против ожиданий, работал довольно тихо. Окрашен внедорожник тоже в камуфляж, и нет ни одной бликующей поверхности. Также на двери имелся знак в виде чаши с длинной ножкой, которую обдевает змея, выполненный чёрной краской на сером ромбовидном поле. Вот что-то знакомое. Дима никак не мог вспомнить, что означает этот знак, но точно не моровский. Все эти мысли пронеслись буквально за пару секунд. Как зовут? И очки бы снял. Не люблю с людьми разговаривать, не видя глаз, произнесла девушка. Развлекается, что ли? Хозяйкой положения себя ощущает. Очки снять, но сейчас. Медоеда она уже начала немного подбешивать. И так нормально. Можешь свои одеть. Меня не напрягает, кивнул парень на очки на козырьке кепки девушки. Меня зовут Медоед. Лёгкая морщинка пролегла между её бровями, намекая на недовольство. Да и губы чуть поджала. Квас сдвинул свой пулемёт буквально на сантиметр, но столько угрозы ощущалось в этом движении, что будь на месте парня кто потрусливее, сердечко удар пропустило бы точно. И всё же я наста, что в этот момент произошло Дима так и не понял, но зверь вдруг вздыбился, словно ощутил угрозу, и рванулся. Медоед еле успел его схватить за ошейник, чтобы не сорвался окончательно. Лицо девушки в миг побледнело, даже шагок назад сделала, вцепившись рукой в автомат, а красивые глаза расширились от возникшего вдруг страха. Она поняла вот прямо сейчас, что стоящий перед ней рейдер далеко не так прост и шутить с ним все же не стоит. Во-первых, этот страх возник именно от него, во-вторых, он сбил ее воздействие. Мысли эти пронеслись в ее голове моментально. Кваз же отреагировал по-другому. Ствол пулемета моментально подпрыгнул вверх и "Стой, шмель!" рявкнул зеленоглазая. Выстрела не последовало. Вот это да, вот это самоконтроль. А ведь Квазу оставались какие-то доли миллиметра дожать спуск, чтобы дуло полыхнуло лисьим хвостом огня. Сам Дима страха не ощущал, почти. Лишь утихающие гнев и задорную предбоевую злость, что накатывало всегда перед любой схваткой, он даже не шалахнулся. Щит первые выстрелы сдержит, а затем контузия, а там уже по ситуации. Напряженная тишина длилась около минуты. Девушка уже смотрела на Медаюда другим взглядом, без той неуловимой насмешки, оценивающе, словно пытается проникнуть ему в голову. Квас всё так же спокоен, но ствол не опускает, и палец главное так и не сдвинулся. Охренительная выучка, позавидовал даже про себя Дима. Он так не смог бы. Опасен, очень опасен, и воевать явно умеет. А если бы дар применил? Да и девушка тоже может, нимфа. С чего бы зверь так дёрнулся? Но тогда что получается? Сбил ей использование дара. Это хорошо, просто прекрасно. Ухо в острот с ней держать надо. Хм, ну давай, пожалуй, начнем сначала. Иронии в голосе девушки как не бывало. Она посерьезнела. Я Анжелика. В бою Н или Энжи. Это шмель. Кивнула она на Кваза. Медаиет. Повторил парень. Опусти уже ствол. Это шмелию и снова медоеду. Стрелять же не станем. Легкое движение уголком губ и он ответил: "Не стоит, согласен. Расслабились, хотя к вас, похоже, и не напрягался. Скала, мужик. Снова поразился Дима. Машина встала, спросил Анжелика, кивнув на УАЗик. Ага. Подвести? Дима усмехнулся. до гвардейского что ли подвезут? Это вряд ли. Слишком уж далеко то место, куда я направляюсь. Даже так? Сталкер значит? Удивилась девушка. Вообще-то тут стаб недалеко. Километров двадцать не доехал. Мы как раз туда и едем. Стаб. Дима задумался. А вот надо ли ему в стаб? А собственно почему и нет? Спешить все равно не куда. И в поле сколько уже отдохнуть нормально в нормальной постели, в порядок себя привести, наконец докупить чего надо. Да и чего греха таить, компания интересная, а особенно Анжелика. И вот почему он не может её ощущать как остальных. Очередная загадка, которую очень захотелось разгадать. На девушек, к слову, Медоед уже давно не заглядывался, как было дарита. Да, Анджелика несомненно красива, но и всё. К того острого желания потрахаться не возникало. А что за стаб? спросил Медоед. Девушка с ответом помедлила несколько секунд, снова пристально глядя на него. Нормальный, обычный стаб, ответила она и продолжила задумчиво. И ты не из местных, получается, если не знаешь, озвучила она очевидное. А вы? тоже, но мы знаем. В голосе снова проскользнула ирония, правда, уже в гораздо меньшей степени. Медоид чуть склонил голову набок. Вот как поступить? Довериться? Сейчас уже точно и не скажешь. Анжелика это вроде как плохого не желает. Ориентироваться на кваза? Так-то и накласть может быть. Как она скажет, так и сделает. Он как пёс цепной, только и ждёт команды. А что я буду должен Зеленоглазая явно удивилась вопросу. В смысле? Затем, видимо, догадалась и заливисто звонко рассмеялась. А Дима себя идиотом ощутил. Он перевёл взгляд на шмеля, и о улей он проявил толику эмоций. Его огромный рот с тонкими бледными губами совсем немного, но сдвинулся в подобие улыбки. И смеялся он не над медоедом, а что-то вроде Ну да, вот она такая, просто не обращая внимания. А через мгновение эмоции выровнялись, и лицо вновь приобрело вид серого, испещренного трещинами, морщинами булыжника. А что ты можешь предложить? с уже более явной иронией спросила девушка. Это немного злило, но Дима похоже понял, что это у нее попросту такая манера общения. По жопе, видимо, давно не получало. Спаранов добыть мы и сами можем. За соляру заплатишь, так мы в одну сторону поедем, а ослик десяток таких, как ты, вытянет и не заметит. Медоед чуть не поперхнулся, уже не обратив внимания на немного высокомерное таких, как ты. Ослик, да вы все прикалываетесь, что ли? Вспомнился вдруг караван. И Дима прыснул со смеху, не удержавшись. Чего ржёшь-то? При этом Анжелика прекрасно понимала причину. Да вот вспомнилось, растянул губами дает в широкой улыбке. Воспоминания и правда хорошие. Караван торговый тут по стиксу катается, так их брони сейфы с дом размером, а ласточкой и черепашкой называли. Третьи уже не помню как, а у вас ослик, блин. Жаба? Вдруг спросила Анжелика, чуть сощурившись. А Дима вспомнил, точно, только не жаба, а лягушонок, вот так. Девушка улыбнулась уже без иронии на лице. Красиво все же, отметил снова Медаед. Скрипача и Плаху значит знаешь? Плаху не знаю, а за скрипачом мало общался. А кудрявый с парнями да, с ними можно сказать подружились. А что, их караван здесь где-то ходит? Медаеда вдруг осинила. Если знакомая колонна торговцев проходит здесь, можно тогда с ними снова до самого гвардейского доехать. А эти-то тоже, откуда знают? Нет, их маршрут далеко отсюда, ответила Анжелика. Но ездить с ними приходилось. Едем. От голоса шмеля с носа пе дороги поблизости, наверное, обсыпалась и раскрошилась щебенка. Да, точно, едем. Стоим тут в самом деле как тритополя. Ну так что, с нами или на 11-м? Что за 11-й? Дима не понял. Я с вами. Запрыгивай. Автомат на предохранитель только поставить не забудь. Могла бы и не говорить, конечно, подумал Дима. Минуту, заберу кое-что. Щёлкнув предохранителем и забросив оружие за спину, Медоед открыл пассажирскую дверь Уазика и высыпав из одного пакета содержимое, вложил в него другой, с батончиками шоколада и конфетами. Анжелика вопросительно взглянула на него. Дима усмехнулся. Сладости я люблю. Девушка сначала недоверчиво сощурилась, а затем снова улыбнулась уголком рта. Побросав на заднее сиденье свои вещи и автомат, Дима устроился там же и захлопнул тяжёлую дверь. Внутри машина оказалась на удивление комфортной и просторной. Всяких торчащих острых углов почти не было. Сиденье мягкое. Передние места разделяет широкий центральный тоннель коробки передач, как в некоторых грузовиках. Позади багажное отделение, сейчас почти пустое, а в двух ящиках по бокам наверняка боеприпасы и еда. Потолке люк, то есть можно свободно встать на консоль между сидений и высунувшись либо пулю получить, либо без головы остаться. Машину чуть качнуло. Это шмель уселся на место водителя. Кстати, вместо привычной баранки здесь было нечто вроде прямоугольного штурвала со скруглёнными углами. С появлением кваза внутри место стало щутимо меньше. Свой пулемёт с огромной рукояткой он положил между сидений. Открылась задняя дверь, и с другой стороны начала усаживаться Анжелика. Рюкзак назад кидай, автомат вон, крепление есть, произнесла она. Шмель, трогай. Внутри двигатель слышно оказался ещё меньше. Шмель переключил передачу, и внедорожный чудо-ослик поехал вперёд. Некоторое время молчали. Дима ощущал себя не совсем комфортно. Нет, не боялся или что-то в этом роде. Неуютно было от ощущение, что его изучают. Анжелика изучает, словно мышку. Он смотрит все. Это как-то бесило. А девушка и впрямь изучала. Странный этот медаиет, очень странный. Мало того, что не боится ни капли так еще, и уверенностью сквозит от него, словно ничего не стоит их обоих размазать ровным слоем по асфальту. Вспышка его это еще. Сложилось впечатление, словно в тот момент перед ней не человек, а как минимум рубер какой-нибудь стоял, готовый разорвать всех вокруг. И на неё при встрече отреагировал слишком уж как-то спокойно. Обычные мужики начинали разглядывать сальными взглядами, наверняка представляя себе всякое. Этот же нет, лишь скользнул взглядом, оценив её, как оценивают красиво написанную картину на стене. И было ещё что-то. Явное непонимание и озадаченность. Ну да, пожалуй, так. Но почему? Что в ней такого, от чего этот медоед до сих пор он сидит в задумчивости? И не от недоверия это, а что-то другое. Злится ещё. Так куда ты путь-то держишь, если не секрет? спросила Анжелика, решив разрядить уже затянувшееся напряжение. Медоед взглянул на девушку. Но взгляд всё тот же, чуть насмешливый, говорящий словно я тебя насквозь вижу. И эта её иногда проскальзывающая высокомерность тоже напрягала. Дима привык даже с мурами к простоте, без каких-либо изысков. Точно так же некомфортно ему было общаться с Пушкиным и Линдой в Камелоте. Но с теми-то понятно: власть, влияние аристократы Херова. А это чего из себя строит? И ведь не понять. Не считается. На приграничье есть там стоп один, туда и держу путь. Чуть запнулся Медаев, говорить ехать и идти в данном случае ему показалось неуместно. Отвел взгляд от девушки, взглянул в узкое окно прорезь. А Анжелика присвистнула, даже Шмель глянул на него через зеркало заднего вида и в эмоциях проскользнуло удивление. Ого, там же. А, а в этих-то краях тогда как оказался, это долгая, очень долгая история. На парня вдруг накатила тоска. Выгнать сразу её не удалось. Снова взглянул на Анжелику, и на секунду показалось, словно она тоже чем-то опечалена. С чего бы? Я в пути уже больше двух месяцев, так что даже близко не из тех краёв. Усмехнулся он под конец. Придумала совершенно не в тему, сказала Зелена Глаза. В качестве оплаты, раз уж ты сам хотел, расскажешь что-нибудь интересное. Идет? Ну да, что-то такое уже было, подумал Дима, вспомнив историка. Знавал я одного человека, тоже историю в оплату просил рассказать. Кто? Голос девушки чуть напрякся. Историк или блокнот? Хрен не поймёшь, как его на самом деле звать. Себя историком во всяком случае называет. Брови Анжелики подпрыгнули вверх. Удивление уже она не скрывала, как и шмель. А его-то ты откуда знаешь? И что получается? Он записал что-то из твоих рассказов? И вот тут Дима понял, в какую ловушку попал. Эти двое совсем, совсем не простые рейдеры, и он тоже хорош. Какого вот, кто за язык тянул, брякнуть про этого историка. И что теперь? Выкручиваться как-то надо. Ну, что-то записала. В чем дело-то? Видел я его один раз всего. Посидели, за жизнь поговорили и разошлись. Некоторое время девушка смотрела на него, что-то про себя решая, потом произнесла задумчиво. Хрень всякую он не записывает. Ты ведь понял, что он долго, очень долго в улье. Да, лет 300 плюс-минус, так он сказал. Так что да, знаю, и всё равно не пойму, в чём проблема. Анжелика медленно отвернула голову, встретивший взглядом со шмелём, смотревшим через зеркало. А с лица так и не сходила выражение удивления. Кого же это они встретили? Затем снова посмотрела на медоеда. Почему это знаешь ты, а мы нет? Не посчитал нужным сказать вам, значит, усмехнулся Дима, выделив иронично, как Анжелика до этого вам, а сам пытался понять, кто же его неожиданные спутники такие, если, судя по реакции, историки этого не понаслышке знают. Не вляпался ли он в очередное дерьмо? Мы из института Эмблему на двери не заметил, что ли? Нам такие вещи по идее знать надо. А Медоеда словно током прошибло. Институт? Ну пипец. Дубина, блин, голову в клетке совсем отбили. Как такое забыть можно? Специально ведь запоминал в гвардейском все эти эмблемы и знаки разных известных вуль и организаций. Ну точно вляпался. Дима от досады чуть не взвыл. Ещё и наговорил уже. Он, хрен отцепится теперь.